Глава четвертая. «Ведь брак, говорят, наполовину уменьшает права каждого и удваивает обязанности». Луиза Мэй Олкот. «Маленькие женщины». Первым воспоминанием Маджри О'Хара было то, как она сидит под столом на маминой кухне и сквозь прижатые глазам растопыренные пальцы наблюдает за тем, как папаша, ударив кулаком ее 14-летнего брата Джека, пытавшегося помешать ему избивать жену, Сходу выбил Жеку два передних зуба. Мать Марджери, терпевшая побои, но не желавшая подобной судьбы для своих детей, оперативно швырнула кухонный стул в голову супруга, нагрозив его зазубренным шрамом на лбу. Отец врезал ей отломной ножкой от стула, правда, не раньше, чем смог стоять прямо. И драка прекратилась только тогда, когда дедушка Охара проковылял на кухню с ружьем на плече, жаждой убийства в глазах, и пригрозил, если сын не остановится, снести ко всем чертям его чертову голову с его чертовых плеч. Но как уже позднее обнаружила Марджери, не то чтобы дедуля считал, будто его сын не имеет права калашматить жену, а просто бабуля тогда слушала радио и из-за этих воплей едва ли не половину пропустила. В результате в сосновой обшивке стены осталась дыра, куда Марджери в детстве могла легко просунуть кулак. В тот день Джек ушел навсегда без двух зубов и с единственной приличной рубашкой в вещевом мешке. В следующий раз Марджори услышала его имя. Уход из дому был расценен как нелояльность семье, а потому имя Джека благополучно исчезло из семейной хроники. Лишь восемь лет спустя, когда они получили телеграмму, где говорилось, что Джек погиб, попав под товарняк в Миссури. Мать Марджори рыдала на взрыв, проливая горькие слезы в кухонный фартук пока отец не швырнул в нее книгой, велев взять себя в руки. А не то он действительно заставит ее плакать, после чего отправился гнать самогон. Книга называлась «Черный красавчик». Марджори так и не простила отца за то, что он оторвал у книги заднюю обложку. И каким-то образом эта испорченная книжка стала для Марджори искрой, раздувшей пламя всепоглощающей ярости, которые слились воедино и любовь к погибшему брату, и желание убежать в мир книг. «Не выходите замуж за этих дураков», — частенько шептала мать им с сестрой, укладывая на большую кровать с матрасом и сена в задней комнате. «И постарайтесь убраться от этих проклятых гор как можно дальше». «Как только сможете, поклянитесь». Девочки торжественно кивнули. Вирджиния действительно благополучно уехала, добравшись до самого Льюисбурга, чтобы выйти замуж за человека, работавшего кулаками не хуже их папаши. Их мать, слава богу, не дожила до этого, заболев пневмонией через полгода после свадьбы дочери и буквально сгорев за три дня. Тот же недуг сгубил и троих братьев Марджери. Их похоронили на горе с видом на ущелье, отметив могилы камнями. Когда отец Марджери был убит в пьяной перестрелке с билом Маккаллоу, последний печальный эпизод клановой вражды, продолжавшейся несколько поколений, жители Бейли Вилла заметили, что Марджери О'Хара не проронила ни слезинки. «С чего мне плакать?» – ответила Марджери, когда пастор Макинтош поинтересовался, все ли с ней в порядке. «Я рада, что он умер. Он больше никому не причинит вреда». Жители города вечно костерили Фрэнка О'Хару, а потому знали, что Марджери права. Однако это не помешало им прийти к выводу, что единственная уцелевшая дочка О'Хара была такой же странной, как и все они. И чем меньше останется представителей этого семейства, тем будет лучше для всех». «Можно задать тебе вопрос о твоей семье?» — спросила Элис, когда они на рассвете седлали лошадей. Погрузившись в воспоминания о сильном, крепком теле Свена, Маджори не сразу поняла, что к ней обращаются. Элис пришлось повторить вопрос дважды. «Спрашивай, что хочешь». Она покосилась на Элис. «Дай-ка попробуй угадать. Тебе, наверное, сказали, что со мной не стоит водиться. Из-за моего покойного папаша?» «Ну да». Замявшись, ответила Элис. Накануне вечером мистер Ван Клифф прочел ей целую лекцию на эту тему, брызжа слюной и в небо указующим перстом. Элис как щитом прикрывалась добрым именем миссис Брейди, и все же разговор оставил неприятный осадок. Марджери кивнула, словно ничего другого не ожидала. Закинув седло на перила, она провела пальцами по спине Чарли, проверить, нет ли там припухлости или ясв. Фрэнк О'Харрес снабжал виски половину округа и готов был пристрелить любого, кто пытался отнять у него делянку. Любого, кто мог хотя бы помыслить об этом. Он убил больше людей, чем мне приходилось встречать. И оставил шрамы на теле каждого, кто был рядом с ним. Каждого? Марджори поколебала секунду, затем шагнула к Элис, закатала рука в блузке выше локтя, обнажив возле плеча побелевший шрам в форме монеты. Подстрелил из охотничьего ружья, когда мне было одиннадцать, потому что я ему нагрубила. Если бы брат не оттолкнул меня в сторону, папаша бы точно меня убил. Элис на секунду потеряла дар речи. Неужели полиция ничего не предприняла? Полиция. Марджери произнесла О, улице. У нас в горах люди привыкли сами совсем разбираться. Когда бабуля узнала, что он выкинул, она отстегала его хлыстом. Единственные, кого он боялся, были его мама и папа. Марджери опустила голову. Пустые темные волосы упали ей на лицо. Она легонько провела пальцами по черепу и, нащупав то, что искала, отодвинула волосы на бок, продемонстрировав Элис полоску голой кожи, величиной в дюйм. А вот это в память о том, как он протащил меня за волосы по двум пролетам лестницы через три дня после смерти бабули. Вырвал клок волос. Говорят, когда он бросил этот клок, на нем висел кусок моего скальпа. А ты что, сама... «Ничего не помнишь?» не «Прежде чем это сделать, он меня вырубил». Элис замерла в оглушительной тишине. Голос Марджори звучал ровно, совсем как обычно. «Мне так жаль...» пролепетала Элис. «Не стоит». Когда он окочурился во всем городе, нашлись только два человека, которые пришли на похороны. Причем один из них сделает исключительные жалости ко мне. «А ты ведь знаешь, как здесь любят разные собрания». «Тогда можешь себе представить, как же его ненавидели, если даже не появились на его похоронах?» «Значит, тебя не слишком опечалила эта потеря?» «Ха! Элис, здесь у нас полно алкашей, днем они вполне славные парни, но с наступлением ночи, когда ищут утешение на дне стакана, превращаются в пару кулаков в поисках объекта для битья». Элис вспомнила подпитанные бурбоном шумные тирады мистера Ван Клива, и, несмотря на жару, поежилась. Но мой папаша не был алкашом. Ему выпивка была без надобности. Холодный, как лед. Хотелось бы вспомнить хоть что-то хорошее о нем. Да нечего. Неужели так уж и нечего? Марджери на секунду задумалась. Ой, нет, пожалуй, ты права. Было одно. Элис ждала продолжения. День, когда ко мне заехал шериф сообщить, что папаша помер. Марджери отвернулась от мола и снова замолчала. Элис чувствовала себя не в своей тарелке. Будь на месте Марджери кто-нибудь другой, она бы выразила свое сочувствие. Однако Марджери отнюдь не нуждалась в чем-то сочувствии. Возможно, Марджери почувствовала смятение напарница, а возможно, до нее дошло, что была непозволительно резкой. Она широко улыбнулась Элис, и та неожиданно поняла, что Марджери — самая настоящая красавица. «Ты меня давеча спрашивала, не страшно ли мне одной здесь, в горах?» произнесла Марджери. Рука Элис застыла на прежке для подпруги. «Ладно, пожалуй, я тебе скажу. После того, как папаша отдал Богу душу, я не боялась никого и ничего. Видишь вот это? Она показала навидневшиеся вдали горы. Вот о них я мечтала еще ребенком. Я и Чарли там наверху. Элис, это мой рай. Я каждый день в нем пребываю». Марджори протяжно вздохнула, а Элис... Продолжала девиться красоте смягчившихся черт лица Марджери и странному сиянию ее улыбки. Но тут Марджери повернулась, хлопнув рукой по седлу. «Ну ладно, ты готова? У тебя впереди большой день. Большой день для всех нас». В эту неделю четыре женщины впервые за все время разделились, и каждая поехала своей дорогой. Они планировали встречаться в библиотеке в начале и в конце каждой недели с тем, чтобы отчитаться, привести в порядок имеющуюся литературу и проверить состояние того, что возвратили читатели. Марджери и Бетт доставляли литературу по длинным маршрутам, частенько оставляя книги на второй базе, которая служила здании школы в 10 милях от Мэнстрит, и забирая их каждые две недели, тогда как Элис и Изи развозили книги поближе к дому. За это время Изи успела набраться уверенности, и Элис, приходя утром в библиотеку, пару раз была свидетелем того, как Изи уезжала на задания, купленные В Лексингтоне новые споги сияли, а ее веселая мурлыка не разносилась по всей Мейн-стрит. «Доброе утро, Элис!» – обычно кричала Изи и махала рукой, правда, не слишком уверена, словно сомневаясь в реакции Элис. Элис не хотела признаваться, как сильно она нервничает. И дело было не в том, что она боялась заблудиться или выставить себя дурой, а в состоявшемся неделю назад разговоре между миссис Брейди и Бет, которые Элис... Расседлывавшая во дворе спирит, случайно подслушала. О, вы все просто великолепны, но должна признаться, я немного волнуюсь за эту английскую девушку. Миссис Брейти, она отлично справляется, Марч говорит, она уже освоила большую часть маршрутов. «Бет, дорогая, дела отнюдь с ним в маршрутах. Желание задействовать в нашей работе местных девушек объясняется тем, что ваши подопечные вас знают. Они уверены, что вы не станете смотреть на них свысока и подсовывать им неподходящую литературу. Но если книги будет распространять незнакомая девушка, говорящая с акцентом, ведущая себя так, словно она королева Англии, люди непременно насторожатся. Боюсь, это может погубить весь проект. Спирит фыркнула, и миссис Брейди с Бет тотчас же замолчали, догадавшись, что снаружи кто-то есть. Элис, прижавшаяся к стене под окном, Неожиданно почувствовала острый приступ беспокойства. Ей не позволят заниматься этой работой, если местные не будут брать у нее книги. Она живо представила себе, как снова сидит в удушливой тишине дома Ванкливов, под прицелом подозрительных глаз Энни, а каждый час кажется вечностью. Элис вспомнила Беннета, вспомнила его каменную спину, которую он каждую ночь поворачивался к жене, его отказ поговорить о том, что между ними происходит. Она подумала о нарастающем раздражении мистера Ван Клива по поводу того, что они до сих пор не обеспечили его внучком. «Если я потеряю эту работу», — подумала Элис, почувствовав неприятную тяжесть в животе, — «у меня ничего не останется». «Доброе утро!» Пока Элис поднималась в гору, она всю дорогу репетировала. Она снова и снова шепталась перед «Ну, доброе утро, как поживаете?» округляя губы на гласных звуках, чтобы ее речь не казалась слишком отрывистой и откровенно английской. Из редкой хижины вышла молодая женщина, может, чуть старше Элис, и, заслонив глаза рукой, вгляделась в незваную гостью. На залитой солнцем полоски травы перед домом боролись, отнимая друг у друга палку двое детишек. Рядом сидела собака. Дети на секунду подняли на Элис глаза и продолжили бесцельную возню. Рядом стояла миска с неочищенной сахарной кукурузой. Словно в ожидании транспортировки. На земле на простыне лежало выстерное белье. Возле грядки были свалены в кучку, выдернутые с корнем сорняки в комьях земли. Казалось, все кругом было недоделано до конца и брошено на середине. Из дома доносился отчаянный надрывный плач грудного младенца. «Миссис Блай?» «Чем могу помочь?» Элис сделала глубокий вдох. «Доброе утро! Я из передвижной библиотеки. Старательно нажимая на гласные произнесла Элис. «Возможно, вы захотите взять несколько книг для себя и ваших малышей, чтобы чему-нибудь учиться». Улыбка на губах молодой женщины сразу угасла. «Все нормально. Они вам ничего не будут стоить». Элис с улыбкой достала из переметной сумки книгу. «Если хотите, можете взять хоть четыре». «Я заберу их на следующей неделе». Женщина молчала. Она прищурилась, поджала губы и принялась внимательно разглядывать свои туфли. Вытерла руки о и снова посмотрела на Элис. «Мисс, вы давно издеваетесь?» У Элис округлились глаза. «Вы ведь из Англии, так?» «Замужем за сыном ванкливо. «Потому что, если вы давно издеваетесь, катитесь ка колбаской туда, откуда пришли». «Я вовсе над вами не издеваюсь», — поспешно произнесла Элис. «Значит, у вас что-то с челюстью, да?» Элис нервно сглотнула. Женщина хмуро смотрела на нее в упор. «Извините меня», — промямлила Элис. «Просто мне сказали, люди не будут брать у меня книги, если я буду говорить слишком по-английски. Я только...» Ее голос дрогнул и оборвался. «Значит, вы пытались говорить как местная?» Женщина, слегка набычившись, вопросительно уставилась на Элис. «Понимаю...» Похоже, это звучит довольно... Я... Элис закрыла глаза и внутренне застонала. Женщина фыркнула и рассмеялась. Элис мгновенно открыла глаза. Женщина, согнувшись пополам, снова рассмеялась. Выходит, ты пыталась говорить, как местная? Гаррит, ты это слышал? Я слышал. Раздался мужской голос, тот утонувший в приступе кашля. Миссис Блайс схватилась за бока и вытерла выступившие от смеха слезы. Дети, не сводившие с матери глаз, дружно захихикали. Правда, судя по их озадаченным рожицам, они пока сами толком не понимали, над чем смеются. «Ой, не могу, боже мой!» «Мисс, давно я так не смеялась. Заходите, не стесняйтесь. Я взяла бы у вас книги, даже если бы вы были с другого конца света. Меня зовут Кэтлин. Ну, входите же. Воды хотите? На улице такая жарища, что даже змеи в норах поджариваются». Привязав спирит к ближайшему дереву, Элис вытащила из сумки подборку книг. Она прошла за Китлин в хижину, по дороге заметив, что в окнах нет стекол, а только деревянные ставни, и рассеянно подумав, каково же им тут зимой. Постояла на пороге, чтобы глаза адаптировались к темноте, и можно было разглядеть обстановку дома. Хижина была разделена на две комнаты. Стены первые из них обклеены газетами, в дальнем конце дровяная печь, рядом с ней сложены поленья. Над печкой виднелись связанные веревкой свечи, на стене висело большое охотничье ружье. В углу стояли стол и четыре стула, рядом со столом в деревянном ящике лежал младенец. Младенец истошно орал, размахивая крошечными кулачками. Кэтлин наклонилась, с утомленным видом взяла ребенка на руки, и тот сразу успокоился. И только тогда Элис заметила молодого и красивого мужчину, лежавшего под лоскутным покрывалом на кровати в углу. Однако лицо мужчины покрывало восковая бледность хронического больного. Несмотря на открытые окна, воздух в комнате был затхлым и неподвижным. Каждые тридцать секунд мужчина заходился в надрывном кашле. «Доброе утро», — поймав на себе взгляд мужчины, сказала Элис. «Доброе». Голос мужчины был слабым и хриплым. «Простите, что не могу сейчас встать». Элис покачала головой, словно желая сказать, что все нормально. «А у вас, случайно, нет номера журнала Women's Home Company?» — спросила Кэтлин. «Этот ребенок просто дьявол, его невозможно успокоить. Может, там найдутся какие-нибудь советы?» «Я хорошо умею читать, правда, Гаррит?» «Мисс О'Хара уже привозила мне эти журналы, и у них там советы на все случаи жизни. Думаю, у него зубки режутся, но он даже не пытается хоть что-то грызть». Или запомнившись, принялась за работу начала перебирать книги и журналы, и в результате выудила два журнала, которые и отдала Кэтлин. «Может, дети тоже чего-нибудь захотят выбрать? А у вас есть книжки с картинками?» Коля уже знает алфавит, но вот его сестра только рассматривает картинки. «И она их очень любит». «Ну, конечно!» Элис нашла два букваря и вручила их Кэтлин. Кэтлин улыбнулась почтительно, положила книжки на стол и протянула Элис стакан воды. «У меня есть кое-какие рецепты, например, яблочно-медового торта. В свое время его дала мне мама. Если хотите, я с удовольствием перепишу его для вас». Жители гор, как объяснила Марджри эллис очень гордые. Многие из них стесняются что-то брать, ничего не отдавая взамен. «С удовольствием», — улыбнулась Элис. «Спасибо большое». эллис выпила воду и отдала стакан. Она уже собиралась была уходить, посетовав на то, что уже и так задержалась — но случайно перехватила вопросительный взгляд Кэтлин в сторону мужа и невольно задалась вопросом, не упустила ли она чего-то важного. Кэтлин сияющей улыбкой посмотрела на Элис, но не произнесла ни слова. Тогда Элис выждала еще секунду. Молчание становилось неловким. «Что ж, приятно было познакомиться. Увидимся через неделю. Постараюсь подобрать пару статей о младенцах, у которых режутся зубки. Я всегда к вашим услугам». И с удовольствием что-нибудь для вас подыщу. На этой неделе мы получим новые книги и журналы?» Элис собрала оставшиеся книги. «Тогда до новых встреч!» «Я вам крайне благодарен», — послышался шелестящий шепот со стороны кровати, сменившийся очередным приступом кашля. После мрака хижины день снаружи казался ослепительно ярким. Жмурясь от солнечных лучей, Элис, помахав на прощание детям, пошла обратно туда, где была привязана спирит и только сейчас поняла, как же высоко она взобралась. Отсюда можно было увидеть едва ли не половину округа. Она застыла, любуясь видом. «Мисс!» Элис повернулась, к ней бежала Кэтлин Блай. Она остановилась в паре шагов от Элис и на секунду поджала губы, словно не решаясь заговорить. «Вы что-то хотели?» «Мисс, мой муж, он любит читать, он плохо видит в темноте. И, честно говоря, ему приходится напрягаться из-за антракоза». Не могли бы вы ему немного почитать? Почитать ему? Это его отвлекает, а мне некогда, потому что на мне весь дом, младенец, да еще и щипы на растопку нужно наколоть. Я бы никогда не стал просить, но Маджери тогда сама предложила это сделать. И если вы готовы потратить на нас полчаса, прочесть ему главу-другую или еще что, мы бы будем вам крайне признательны. Теперь, когда у Кэтлин... Отпала необходимость ради мужа делать хорошую мину при плохой игре, она осунулась буквально на глазах. На ее лице проступили следы усталости и напряжения. Глаза подозрительно заблестели. Взяв наконец себя в руки, она вздернула подбородок, словно ей было неловко просить об одолжении. Конечно, если вам некогда! Элис положила руку на плечо Кэтлин. Почему бы вам не сказать мне, что именно он любит? У меня с собой новая книга рассказов, которые, по-моему, «Именно то, что нужно, как думаете?» Сорок минут спустя Элис уже спускалась с горы. Пока она читала был и закрыл глаза на двадцатой странице рассказа, волнующая история о потерпевшем кораблекрушении реки. Бросив на больного взгляд, Элис обнаружила, что страдальчески сведенные мышцы его лица разгладились, словно Гаррит был сейчас где-то далеко. Элис читала тихим, журчащим голосом, и даже убаюканный младенец, кажется, немного затих. А там, снаружи, Кэтлин, похожая на расплывчатое бледное пятно, колола щепу на растопку, что-то приносила, что-то собирала, что-то уносила, попеременно то успокаивая, то распекая детей. К тому времени, как Элис дочитала рассказ, Гаррисон уже спал. Дыхание с хриплым бульканьем вырывалось с палой груди. — Спасибо вам. Кэтлин подошла к Элис, которая упаковывала переметные сумки, и протянула ей два яблока и клочок бумаги с рецептом. Я вам о нем и говорила. Эти яблоки очень хороши для запекания, так как не превращаются в кашу. Только не придержите их. Ее лицо снова просветлело, словно к ней вернулась прежняя уверенность. Вы очень добры. Спасибо большое. Элис осторожно положила подарки в карман. Кэтлин кивнула, будто желая сказать, что долг потяжом красен, и Элис села на пони. Еще раз поблагодарив Кэтлин, она пустилась в путь. «Миссис Ван Клифф!» — окликнула Кэтлин в садницу, когда та отъехал ярдов на двадцать. Элис повернулась в седле. «Да?» Кэтлин скрестила руки на груди и расправила плечи. «По-моему, ваш голос звучит просто чудесно. Такой, какой есть!» Солнце немилосердно пекло. Мошки и мокрецы безжалостно кусались. Элис хлопала себя по шее и чертыхалась. Хорошо еще, что на ней была ополотняная шляпа с полями которая одолжила ей Марчери. Элиса мудрилась сучить руководство по вышиванию двум сестрам-близнецам, которые жили вниз по ручью и смотрели с подозрением даже на такую безобидную литературу. Ее отогнал от большого дома злобный пес. Она вручила Библию семейству из одиннадцати человек, ютившемуся в таком крошечном домике, какого Элиса еще в жизни не видела, и где на крыльце лежали в ряд набитые сеном матрасы. «Мои дети читают лишь Святое Писание» воинственно выставив вперед подбородок, пробормотала хозяйка дома из-за полуоткрытой двери. «Тогда на следующей неделе я специально подберу для вас какую-нибудь религиозную литературу». Несмотря на захлопнувшуюся прямо перед носом дверь, Элис попыталась изобразить ослепительную улыбку. После окрылившей ее победы в доме Кэтлин Блай, Элис снова упала духом. Она пока не могла разобрать, почему люди смотрят на нее с таким подозрением. «Все дело в книгах или в ней самой?» У нее в ушах по-прежнему звучал голос миссис Брейди, сомневавшаяся в способности Элис сделать эту работу из-за ее иностранного происхождения. Погруженная в эти безрадостные мысли, Элис совсем забыла о красных бечевках на деревьях, в свое время привязанных к Марчере, и вскоре поняла, что заблудилась. Элис остановилась на полянке и попробовала определить по самодельным картам свое местонахождение судорожно пытаясь разглядеть солнце сквозь плотный зеленый полок леса. Спирит стояла, как вкопанная, грустно повесив голову на полуденной жаре, от которой не защищала даже густая листва. «Разве ты не должна была научиться находить дорогу домой?» ворчливо спросила себя Элис. Пришлось признать, что она понятия не имеет, где находится. Придется идти обратно по своему следу, пока не встретится дерево с красной бечевкой. Элис устало развернула пони, и принялась снова подниматься в гору. Прошло добрых полчаса, прежде чем Элис начала что-то узнавать. Она с трудом подавила приступ паники при мысли о том, что придется заночевать здесь, в темноте, на склоне горы, в окружении змеи, горных львов, и бог знает чего еще или что гораздо хуже. По одному из тех адресов, где она ни в коем случае не должна останавливаться, а именно Бивер, Фрок Крик, чокнутый старый лис. В доме Маккалоо, Алкаши вечно под мухой, неизвестно, есть ли там женщина, потому что никто никогда их не видел. Братья Гарсайт, пинчуги, звереющие от выпивки. Элис и сама толком не знал, чего больше боится. Быть застреленной из-за нарушения границ частной собственности или реакция миссис Брейди, когда выяснится, что эта англичанка вообще ни на что не способна. Местность казалась бескрайней. И это напоминало Элис, что она здесь совершенно не ориентируется. Но почему? Почему она недостаточно внимательно слушала указания Марджери? Элис прищурилась на падающие тени, пытаясь определить, куда они указывают. И мысленно выругалась, когда набежавшие облака и качающиеся ветки заставили их исчезнуть. И тут она заметила знакомый красный узелок на стволе дерева. Но радость тотчас же померкла, когда до Элис дошло, возле чего дома она находится. Элис проехала мимо ворот, потупившись и опустив голову. Обшитым досками домики было тихо. Железный чайник стоял на куче остывшей залы, на чурбане валялся большой топор. Два грязных оконных стекла слепо смотрели на Элис. А возле столба были сложены аккуратной стопкой четыре книги. Именно это Марджери просила сделать Джима Хорнера, если тот все же решит, что книги ему в доме не нужны. Элис подъехала к воротам и слезла с пони. Памятуя о полевом отверстии в шляпе Марджери, Эллис настороженно косилась на окна дома. Книги, похоже, ни разу не открывали. Элис аккуратно уложила их в переметные сумки, затем проверила прогу пони и уже вставила ногу в стремя, когда услышала мужской голос, эхом разнесшийся по ущелью. «Эй!» Эллис остановилась. «Эй, ты!» Эллис закрыла глаза. «Ты та самая библиотекарша, что заезжала ко мне на медне?» «Мистер Хорнер!» «Я вас не побеспокою!» — крикнула она в ответ. «Я просто... я просто приехала забрать книги. Вы не успеете глазом моргнуть, как я уеду, и к вам больше никто не приедет!» «Значит, ты мне врала?» «Что?» — Элис вынула ногу из стремени и повернулась. «Ты говорила, что привезешь еще книг?» Элис растерянно заморгала. Джим Хорнер на сей раз без ружья стоял в дверях, показывая рукой на столб ворот. «Так вы хотите еще книжек?» «Я так и сказал, разве нет?» «Боже мой, ну, конечно, я...» Хм. Волнение сделал Элли с неловкой. Она порылась в сумке, вытащила какую-то книгу, но сразу же отвергла ее. «Да-да, <мышляет> хорошо, я привезла Марка Твена и книгу рецептов, и вот этот журнал с полезными советами по консервированию. Вы ведь все занимаетесь консервированием, да? Могу оставить, если хотите». «Я хочу справочник по орфографии. Корнер взмахнул рукой, словно это могло материализовать справочник. «Для моих девочек, а для младшей нужна просто книжка с картинками на одной странице и словами на другой. Ничего мудреного». «Думаю, у меня что-то такое есть. Погодите». или порылась в седельные сумке и, наконец, вытащила книгу для чтения для малышей. «Что-то вроде этой? Она очень популярна среди...» «Просто оставьте книги у столба». «Уже сделано. Они уже там». «Чудненько». Элис наклонилась сложить книги аккуратной стопкой, после чего попятилась, собираясь скачать на пони. «Ну ладно, все. Я уже уезжаю. Но дайте мне знать, если вы вдруг захотите, чтобы на следующей неделе я привезла что-нибудь конкретно для вас». Элис подняла руку. Джим Хорнер стоял в дверях. Девочки, внимательно наблюдающие за посетительницей, у него за спиной. И хотя сердце Элис по-прежнему дико колотилось, уже выехав на грунтовую дорогу, она неожиданно поняла, что улыбается.